Особенно много воевал с сарматом император Проб 276-281 годы, титулованный также сарматским. Еще будучи трибуном, он отличился где-то за Дунаем, за что всенародно был награжден четырьмя копьями, двумя коронами осыпными, одной короной гражданской, четырьмя знаменами, двумя золотыми ожерельями, золотой цепью и жертвенной чашей в пять фунтов». Сделавшись императором, он своими походами навел такой страх на все подунайские готические народы, что они покорились и просили мира. По этому случаю он переселил в римские земли, во Фракию, сто тысяч бастарнов. После смерти Проба сарматы опять поднялись и угрожали нашествием не только на Эллирию, но и на Фракию и на Италию. Император Кар. 282-283 годы, усмирил их, побив на месте где-то на Нижнем Дунае 16 тысяч воинов и взяв в плен 20 тысяч человек обоего пола. Затем сарматские войны по-прежнему продолжались при императорах Галерии и Диоклетиане, 284-305 годы. Воюя порозни вместе, императоры успели, наконец, совсем покорить Карпов и Бастарнов, из которых великое множество пленных поселений в римских областях. С тех пор слава Бастарнов и само их имя исчезают из истории, но, конечно, не вследствие только этих побед, а главным образом при помощи той политики, которую теперь особенно стали распространять императоры между своими задунайскими врагами. Примечание. Впрочем, некоторые писатели V века, Юлий Гонорий, Еще упоминают, быть может, по книжной памяти Сарматов, Бастарнов, Карпов, Готов, Дулов и Гипидов Чтение общей истории и древностей 1847 год номер 5. Сум о Галиции, страница 6. Конец примечания. Император Диоклетиан устроил дело так, что варвары оставили Рим в покое и стали с ожесточением истреблять друг друга. Хитрыми происками он направлял их друг на друга и особенно поддерживал против сарматов своих друзей готов. Готы в 290 году напали на уругундов, жителей Поднестровского края, и совсем бы их истребили, если б не получили отпор со стороны пришедших им на защиту соседних племен и Аланоа. Так, вероятно, в союзе с римлянами готы еще прежде теснили карпов и бастарнов, которые по необходимости отдавались в руки римлян, прося только земель для поселения. Сами римляне, стало быть, прочищали дорогу готам для дальнейших завоеваний в славянских землях. Царствование Константина Великого в 321 году, сарматы, обитавшие у озера Меотиды, под предводительством царя Росимода, Равсимода, Раусимода, пришли на судах на Дунай и осадили там какой-то город. Сам император поспешил на защиту. И, как говорит историк Зосим, когда Росимод снова сел на корабли и переправился через Дунай, Константин пошел по его пятам, напал на его полки, разбил их, причем был убитый Росимод. Говорят, что эта победа ознаменована была учреждением особых игр, названных в ее память сарматскими. Спустя несколько лет, в 332 году, сарматы, воюя с готами и стесненные ими, просили у императора помощи. Кочевники, конечно, не стали бы просить о помощи. Впереди и позади у них была вольная степь куда они непременно бы ушли с тем, чтобы воротиться с новыми ордами и по-новому разделаться с врагами. Ясно, что о помощи просили те сарматы, которые жили крепкими корнями в своей земле и старались при помощи императора удержать напор готов. Константин воспользовался случаем, дабы ослабить соседа, который становился очень сильным и опасным. Готы были укращены и лишены дани, которая с давних времен ежегодно им платилась. Но заключенный с ними мир, видно, не полюбился сарматам, которые вслед за тем стали опустошать Мизию и Фракию. Император, однако, усмирил и их, и принудил к миру, какой сам предписал. Причем 300 тысяч сарматов-языгов добровольно переселились во Фракию, а также за устье Дуная, даже в Македонию и Италию. Примечание. Чтение общей истории и древностей. 1872 год. Статья господина Дринова. Страница 56. Конец примечания. Вся предыдущая история очень явственно свидетельствует, что движение готов к Черному морю и дальше на восток Началось при общем восстании против Рима всех прикарпатских и придунайских народов, что сначала готы были рядовыми в этих полчищах и походах, что потом, ловя в мутной воде рыбу, они вошли в союз с Римом, вследствие чего и овладели западной Дакией. Утвердившись в этой земле, они пошли дальше, быть может, употребляя все меры, чтобы ссорить своих сарматских соседей с Римом и тем самым вызывать беспрестанные их войны, которые и окончились рассеянием прикарпатского населения, его переселением не только в Римские области, но, по всей вероятности, и дальше за Днестр, на восток и на север. Мы видели, что дела в этом порядке тянулись целое столетие. Карпы, бастарны и другие их соседи постепенно ослабевали тем крепче и сильнее становились готы. Однако последние события при императоре Константине тоже очень явственно свидетельствуют, что в первой половине IV века владычество готов все-таки не простиралось еще до Черного моря, и что они действительно в это время стремились покорить себе славянские и черноморские племена, с какой целью постоянно с ними и воевали. Вот почему теснота от готов заставила 300 тысяч сарматов-языгов покинуть свою родину. Видимо, новая римская политика, старавшаяся обессиливать врагов, защищая и поддерживая того, кто был менее опасен или в известных обстоятельствах наиболее полезен, особенно была выгодна только для одних готов. Это очень хорошо объясняется тем, что готы жили с империей в более близких отношениях, чем наши рассеянные и более удаленные сарматы. Готы и в Риме всегда были свои люди, служили в римском войске и умели направлять варварские дела лишь на пользу себе. Неизвестно, что происходило в наших краях после смерти Константина Великого, но спустя лет 40 после его успешной войны с готами, а потом с сарматами, Мы видим, что этих готов гонит из Сарматии от Днепра новый до тех пор невиданный и неслыханный народ Уны. Так были в свое время встречены и Грутунги, как никому неведомое племя. К этому темному промежутку времени относится и широкая слава готского героя-завоевателя Эрмонариха. 332-375 годы описанное готским историком-патриотом Иорнандом. Иорнанд, единственный драгоценный источник для эпохи переселения народов, писавший в половине VI века о делах готских IV века, следовательно, спустя 200 лет, изобразил историю готов такими чертами, что перед готами побледнели все другие народности и самые скифы. По его рассказам, готы были те самые геродотовские скифы. Они воевали даже с персидским Киром и, конечно, уничтожили его. Все славное, что у древних отнесено к скифам и обозначено их именем, у Иорнанда является делами готов. Примечание. Так по завету Иорнанда понимает эти дела и ученая история покрывая именем готов все движения разнородных племен во время их походов в III веке по Рождеству Христову, о чем даже Момсон записал, что здесь готы играли роль невыдающуюся. Конец примечания. Или, как справедливо замечает Вельтман, там, где дело шло о славных делах скифов, там скифы по Иоарнанду были, собственно, готы там, где, собственно, Готам за грехи их приходилось терпеть беды и бежать от скифов, там скифы обращались в неведомых гуннов, в нечистую силу, с которой человеческим силам невозможно было бороться. Такова, в сущности, характеристика готской истории Иорнанда, которую подтверждают Шафарик и Гильфердинг. Здесь невольно припомнишь ту древнюю истину, что великие люди, как и великие народы, получают историческое величие не столько от своих дел, сколько от искусства историков, умеющих хорошо и достословно изобразить эти дела. Понятное дело, что и всякое беславие человека и целого народа тоже вполне зависит от писателей, умеющих хорошо и достославно выставить на вид только одно безславие своих героев. Как бы ни было... Но историк Иорнанд во многих случаях единственный свидетель, и мы по необходимости должны верить ему одному. Если бы наш Нестор был столько же знаком с латинской, византийской и с древнегреческой письменностью, если бы он был такой же хвастливый патриот и точно так же пользовался народными песнями и сказками, то, несомненно, и мы имели бы хорошую, полную и славную историю, о тех же знаменитых скифах под именем славян. Вдобавок, эта история была бы несравненно ближе к правдоподобию, так как славные скифы жили в нашей стране бок о бок с нашими славянами. Об Эрманарихе Иорнант повествует, что это был готский Александр Македонский. Он покорил множество северных народов, всю скифию и Германию. Скифия – значит наша сторона. Историк приводит имена покоренных народов. Немецкие ученые Тунман, Шлецер и другие, а за ними русские, стараются прочесть, а теперь по-заученному все положительно читают в этой этнографии те именно названия различных северных племен, какие сообщает наш Нестор, писавший свою летопись спустя 700 лет после смерти Эрмана Риха. Выходит, что Эрман Рих владел чудью, Корсию, Весью, Мирею, Мордвою, даже Черемисою, а в том числе и Роксоланами, о чем прямо говорит сам Иорнанд, и о чем исследователи, стоящие в нормандском тупике, никак не желают упомянуть ни под каким видом, не желают пропустить Роксолан в их же русскую историю. Примечание. То есть последователи норманизма – Конец примечания. Выходит вообще, что Эрман Арих владел таким пространством европейской России, каким не владела и славная Русь XI века. Историк сверх того говорит, что Эрман Арих покорил еще Герулов, живших у Меотийских болот, а потом Венетов, славян, которые были очень многочисленны, но неопытны в военном деле. Однако никакая многочисленность людей невоинственных, прибавляет он, не может устоять против вооруженной силы, особенно если и Бог поможет. Таким же образом Эрмонарих покорил и северный народ эстов. И вот по этому сказанию... Царство Эрмонариха простиралось от Черного моря до Балтийского и даже до Белого моря, потом от Тейса до Волги и Устьевдона. Шафарик, принимая без оговорки толкования Шлецера о племенах Иорнанда по Нестору и прибавляя к нему новое пояснение, замечает, однако, «Впрочем, наверное, можно сказать, что Иорнанд без малейшего зазрения совести преувеличил подвиги готов, особенно короля Эрмонариха, что все его известия о безмерной огромности Эрмонарихова царства основываются на ошибке или просто на обмане. Справедливо сказать, оно очень естественно основывается на патриотическом чистосердечном хвастовстве готского историка. При этом его имена северных племен так искажены, что с такими же основаниями и, конечно, с большим правдоподобием, их можно объяснить именами народностей, живших вблизи Вислы, Одора, Эльбы, Карпатских гор, то есть по соседству с самими готами, с их настоящим отечеством. Во всяком случае, если принимать, а мы принимаем это с охотой, что этнография Нестора существовала уже при Эрмонарихе в середине IV века, то необходимо же принять, что в ряду Мэри Веси Мордвы тогда же существовала и Киевская Русь в имени Роксолан или Россомонов и Орнанда. Примечание. В схолиях к Аристотелю, к сочинению о небе, между прочим, сказано, что скифы-росы и другие и народы живут ближе к арктическому поясу, близкому к северному полюсу. Латышев, известие древних писателей о Скифии и Кавказе, том 1, страница 385. К какому времени, относится этот неожиданный Рос. По-видимому, известие о нем совпадает с показанием Страбона, что самый северный народ нашей равнины — суть Роксоланы. Не они ли скифы-росы, как, может быть, произносилось в то время их настоящее правильное имя, измененное грамотеями переписчиками в имя Рокс? Конец примечания. Но именно об этой Руси Никто и слышать не хочет. При словах «меря», «весь», «мордва» и прочих мы долгом почитаем сослаться на Иоарнанда и спешим засвидетельствовать, что это имя было уже известно, если не в четвертом, то, по крайней мере, в шестом веке, когда писал Иоарнанд, но о слове «русь» под видом «роксолан» В такое отдаленное время мы ничего не смеем соображать, хотя тот же Юарнант знает Роксалан лучше Мэри и Мордвы, весьма точно указывает их местожительство на восток от Дакии и Днестра и Устьев-Дуная и рассказывает даже, как погиб от руки Роксалан, его знаменитый Эрмонарих. Уже решено, что это были кочевники». И потому как же можно их имя присваивать нашей оседлой Киевской Руси, представлявшей в то время еще пустое место, которое впервые должно было огласиться именем Руси только при появлении родцев, шведов, норманов? Но как ни были славны завоевания Эрмана Риха, и как ни было велико и обширно, основанное им в нашей русской земле Готское царство, оно мгновенно разрушилось, как только появились унны. Естественно, заключить, что стало быть эти унны, были чудовища. Те сказочные чудовища, перед которыми никакая человеческая сила устоять не может. Так и изображает уннов Готский историк, а за ним точно так же изображает их основанная уже на критике и всемирная история. Поставив на безмерную высоту готов, она вместе с Иорнандом должна была выставить в особой яркости и чудовищности и их победителей уннов. И потому простые варвары, такие же варвары, какими были сами готы, сделали с типом какого-то исторического лешего.